Ирина Давыдова. Контракт на невесту. Пролог. Виктор Степанович, ты, конечно, всегда был хорошим стратегом, но данный пункт нашего договора не кажется тебе слишком жестким. Ты уверен, что это большая цена за то, что просишь? Ставлю чашку с недопитым кофе на стеклянный стол и прохожу к окну, откуда отлично проглядывался город с опускающимися на него сумерками. «Я не знаю», — неуверенно начал Матвеев, нервно поправляя галстук на своей шее. «Вера все же моя дочь, и я не хотел бы для нее такой участи». «Отчего же? Разве не ты запретил ей близкие отношения с ее парнем?» «Откуда тебе известна эта информация?» А я скупо улыбнулся, расстегивая пуговицу на пиджаке и присаживаясь на кожаный диван. Я сотни раз бывал в этом кабинете, Но сегодня у меня обозначился особый визит, который может изменить не только мою жизнь, но и жизнь девушки, которая кое-что мне задолжала. Для меня нет ничего сложного в том, чтобы узнать нужную мне информацию. Мне нужно поговорить с дочкой, спросить ее мнение. Не зачем это делать? Гневно оборвал его речь, одарив недовольным взглядом. Вера не согласится выйти за меня замуж по собственной воле. Ее надо ставить перед фактом. — Дмитрий Семенович, неужто ты не хотел себе взять я влиятельного человека? Зачем тогда дочь берег? Ей ведь уже двадцать, не так ли? Мужчина совсем извелся, стянул надоевшую удавку и отшвырнул в сторону на вешалку для пиджака. Меня забавляла ситуация, и я даже немного чувствовал стыд за это. Но в целом мне было плевать. Согласиться на мое предложение, останется в плюсе. В противном случае не завидую его семье. И речь шла вовсе не о деньгах. Здесь было кое-что другое. И в первую очередь я бы не хотел, чтобы в этот замес попала девочка. Слишком молода она для этого, слишком неопытна. Черт с тобой, Островский. Но если посмеешь обидеть, я тебя. Что? Тебе самому не смешно то, что сейчас говоришь? Или напомнить, как ты с моей сестрой связался, когда твоя жена была беременна той самой единственной дочерью?» Матвеев сглотнул и, опустив взгляд, недолго раздумывал над моими словами. «Мне нравилась его реакция. Зверь, загнанный в клетку». «Ты долго будешь вспоминать мне это. Знаешь же, как мне». «Как и ты знаешь, что я до сих пор не простил», — Перебил его. Я поднялся с дивана и под удивленный взгляд прошел к выходу. Застегнул пуговицу на коричневом дорогущем пиджаке и посмотрел в сторону Дмитрия. Он был не в лучшем расположении духа. Я жду ответ сегодня же вечером, либо завтра. Не надо, резко перебил он, выставив руку ладони вперед. Я знаю, что будет в случае моего отказа. Я молчал, ожидая его дальнейшей речи. Мне говорить что-либо не нужно было. Оба прекрасно понимали, что к чему. Вечером. Пришли ко мне. Вечером курьер с контрактом. Я изучу ее, если там все будет нормально, подпишу его. Мое лицо исказила легкая улыбка. Я повел головой, отмечая страх в глазах мужчины. Ты подпишешь его, даже если тебя не устроит хотя бы один пункт. Но взглядом заставил его замолчать. И как только оригинал контракта с твоей подписью будет у меня на руках, я буду ждать Веру у себя дома. Медленно кивнул, замечая каждую эмоцию на лице собеседника и улыбнувшись, таков был. Соскочит, пожалеет.